Глава третья. Радомир. Утро еще не вступило в свои права, но сквозь мутную гладь окна уже пробивался слабый свет, бросая нечеткую полоску на дощатый пол и край постели. Только не это не давало Радомиру уснуть. Как только он закрывал глаза, в памяти всплывал образ прекрасной незнакомки. Молочно-белая кожа, голубые глаза, обрамленные длинными ресницами тонкий нос бледно розовые губы со светло русых волос облепивших лицо струйками стекала озерная вода Мокрое белое платье плотно прилегало к стройному телу подчеркивая все его изгибы и не оставляя места воображению на мгновение ему показалось что у нее за спиной Блестели прозрачно-перламутровые крылья, две пары длинных, тонких, как у стрекозы, они чуть подрагивали и переливались, отражая первые лучи утреннего солнца. Радомир усмехнулся, и привидится же такое, милорада Мысли о ней терзали его даже спустя неделю после встречи с ней. она никак не выходила у него из головы. Кто она? Была ли на самом деле? Или это всего лишь плод его фантазий, навеянный нехваткой кислорода? А если она померещилась, тогда как он выбрался из пруда? Не мог же он выплыть сам? Все, что он помнил о том утре, это зов о помощи. Потом он нахлебался воды и потерял сознание. А когда очнулся... увидел ее. Радомир откинул край шкуры и поднялся с туго набитого соломой матраса. Отыскал в темноте одежду, в торопях натянул штаны и рубашку. Обуваясь, он наткнулся взглядом на длинный предмет на столе. Радомир протянул руку, решив взять флейту с собой. С музыкой ему всегда думалось лучше. Стараясь не шуметь, он осторожно прокрался к выходу. Дверные петли предательски заскрипели под его напором. «Батюшка, ты вернулся?» голос сестры заставил его замереть на месте. Она оторвала голову от вороха одежды, служившей подушкой, и сфокусировала взгляд на темном силуэте у порога. «Это я!» Радомир обреченно выдохнул. Он так надеялся выскользнуть из дома незамеченным. «Радомир?» Сестра села, свесив ноги с печи. — Куда ты собрался? Ночь на дворе. И, словно в доказательство своих слов, посмотрела в окно. — Не спится. Решил немного проветриться. — Прости, что разбудил тебя, Ульяна. Что-то в его позе встревожило ее. Ульяна покинула спальное место и присоединилась к брату. Накрыв ладонь Радомира, сжимающую ручку двери, Она ощутила его напряжение. — С тобой точно все в порядке? В последнее время ты сам не свой. С тех пор, как мы вернулись с поисков златиной сестры, ты выглядишь... Там была девушка. На одном дыхании выпалил Радамир о том, что его беспокоило вот уже несколько дней. — Девушка? Я никого не видела. Когда мы обнаружили тебя на берегу, ты был совершенно один. Может... тебе показалось? Все-таки ты наглотался озерной воды, стоял туман, и было не совсем светло. Понятное дело, что ты мог выдумать ее. Радамир смерил сестру хмурым взглядом. Он уже пожалел, что открылся ей. — Нет, — пробормотал он, — кто-то определенно там был, я хорошо это помню. — И ты уверен, что это была девушка? — с сомнением в голосе спросила Ульяна. — Кому еще там быть? Она вытащила меня из озера. Я бы утонул, не появись она вовремя. — Вытащила, говоришь? Сестра задумалась. Ее рука опустилась на флейту. — Считаешь, я спятил? — Я этого не говорила. И на его немой вопрос добавила. — Может, это была русалка? — Русалка? Радамир издал нервный смешок. — Утопленница. водная дева неупокоенная душа ульяна пожала плечами называй как хочешь ты ведь знаешь я не верю в бабушкины сказки, а как же рассказы тех кто встречался с ними лицом к лицу всего лишь сплетни он безразлично махнул рукой не бери в голову Злата считает что утопленницы забрали ее сестру совсем тихо сказала ульяна Ведь тело так и не нашли. Радамир положил ладони ей на плечи и уперся лбом в лоб. Сейчас Злата не в себе. Она готова цепляться за любое предположение, пусть и такое неправдоподобное. Просто мы не знаем, в каком месте ее искать. Но если тебя это утешит, я осмотрю озеро еще раз. Все равно вряд ли я теперь усну. а ты ложись и отдохни хорошенько, у тебя еще пара часов свободных. Надень что-нибудь сверху, на улице прохладно. Ульяна высвободилась из объятий брата и, стянув с крючка отцовскую косоворотку, заботливо накинула ему на плечи. — Удачи! — Спасибо! Он поцеловал сестру в макушку и вышел. Пока Радомир шел по проселочной дороге, сопровождаемый лаем дворовых собак, его не покидала мысль о пропавшей девочке. Ее искали всем поселком, прочесали весь лес, но так и не нашли. Вдруг Ульяна права, и бедняжку в самом деле утащили русалки. Глупость какая! Хмыкнув, пробубнил он себе под нос. Подумать только, я повелся на Ульянкины росказни о болотных девицах. Он миновал поле, и по едва заметной тропинке свернул в чащу. Лес встретил его глухой тишиной, влажным воздухом и запахом сырой почвы, древесины и хвои. Погруженный в размышления, Радомир не заметил, как очутился у злополучного пруда. Странно, ведь он никогда не бывал здесь ранее, за исключением того дня. Ноги сами привели его сюда. Он осмотрелся. В прошлый раз было недолюбование окрестностями. Озеро, окруженное рогозом и камышом, оказалось гораздо больше, чем он думал. Над водной поверхностью поднимался густой серый туман, расползающийся далеко за пределы водоема. Одинокое раскидистое дерево прямо у воды поднимало свои ветви высоко в небо. Несколько толстых корней стелились по земле, и пропадали в мутно-зеленых глубинах пруда. Взгляд упал на примятую траву, место, где его неделю назад обнаружили Ульяна и Злата. В памяти невольно всплыл образ Милорады и все, что произошло до встречи с ней. Может ли быть такое, что он сам придумал спасительницу, отчаянно хватаясь за жизнь в попытках выплыть? Бессвязные картинки калейдоскопом кружились в его голове, просьба о помощи, чьи-то скользкие руки, обхватившие его, без возможности освободиться, горькая вода, проникающая в легкие, странная вспышка света. И вот он уже лежит на земле, а над ним склонилась незнакомая девушка. Усталость и головокружение от неясных обрывков воспоминаний накатило на него. Потеряв равновесие, Радамир навалился на валон позади себя, неосознанно сжав привязанную к поясу флейту. Придя в себя, он вытянул ее и задумчиво покрутил в руках. «Русалка, надо же было придумать такое!» Он мысленно ухмыльнулся и поднес флейту к губам. «А если это и так, я хочу, чтобы ты услышала мою музыку. Где бы ты сейчас ни была, я играю ее для тебя». Милорада по округе полились тихие мелодичные трели. Глубокие, насыщенные звуки заполонили собой предрассветную тишину и привлекли внимание здешних обитательниц. Озерные девы, дремавшие на ветвях дерева, встрепенулись и высунулись из своих укрытий. Водная гладь покрылась рябью, из глубины с разных уголков пруда Начали подниматься пузырьки, образуя на поверхности круги. Дымка над прудом слегка подрагивала, пока утопленницы приближались к поросшему зарослями берегу. Полностью отдавшись во власть музыки Радамир не замечал ничего вокруг. Он закрыл глаза, позволяя воспоминаниям о спасительнице затопить сознание. Теперь картинки становились отчетливее. Крик... что привел его к этому озеру, принадлежал вовсе не младшей сестрёнке Златы, как он посчитал изначально. Поддавшись зову, он прыгнул в воду, доплыл до середины пруда и, задержав дыхание, окунулся с головой. В мутных потоках Радомир заметил чьё-то присутствие. Некто обнял его за плечи со спины. Рядом возникла светлая фигура. слишком размытая, чтобы казаться настоящей, и обхватила его за талию. Еще одна пара рук скользнула по ноге. Холодные пальцы четвертой сжали руку. Они окружили его, зашептав наперебой что-то ласковое и успокаивающее, утягивая за собой вглубь пруда. Приятные мелодичные голоса проникали в глубины разума, забирая волю и подчиняя себе. Радамир расслабился. Забывая обо всем, он покорно отдался им в руки. Вода заполняла его легкие, лишая кислорода, но он все равно не мог сопротивляться. Сознание медленно покидало его. Яркий всполох света на мгновение привел его в чувство. Сквозь толщу воды Радамир рассмотрел сияющий силуэт, прежде чем провалился в забытье. Обжигающая боль в легких и несколько глотков кислорода, вытеснившие жидкость, выдернули его из удушающих лап беспамятства. Радомир закашлялся. Избавившись от горечи озерной воды, он жадно хватал ртом воздух, восстанавливая дыхание. Наконец он заметил ее, девушку, склонившуюся над ним, Милорада. Она исчезла, до того, как появились Ульяна и Злата. Неужели сестра оказалась права, и эта незнакомка одна из утопленниц? Мелодия резко оборвалась. Радомир опустил флейту и невидящим взглядом уставился на пруд. Туман почти развеялся, открывая взору истинные размеры водоема. Солнце едва показалось из-за горизонта, разогнав полумрак. и окрасив крона деревьев в более сочные тона. Дымка над землей рассеялась, осев жемчужными капельками росы на растениях. Шелест травы, пение птиц, шуршание листьев, все звуки леса разом окутали его. Выходит, его спасла русалка? Мертвая дева, совершившая тяжкий грех? Разочарование накрыло его с головой. Юноша стиснул зубы и так сильно сжал музыкальный инструмент, что костяшки пальцев побелели. Им завладело жгучее желание запустить в пруд чем-нибудь тяжелым, чтобы потревожить водных жителей. Возможно, милорада покинет свою обитель и предстанет перед ним во всей красе. Шорохи со стороны густо растущих деревьев подавили его намерение. Радомир напрягся. Всматриваясь в покачивающиеся ветви, он вновь невольно подумал об утопленницах. «Кто здесь?» Ответом ему была тишина. Лишь какая-то птица сорвалась с ветки, пролетев над деревьями, да притаившиеся в камышах зверьки прыгнули в воду. По крайней мере, Радомиру хотелось верить в то, что это были водяные крысы. «Ну вот!» Буркнул он себе под нос, покидая облюбованный им валун. но выдумывал себе невесть что! Теперь мерещится всякое!» Он отвернулся. Странный шепот из-за деревьев заставил его замереть на месте. Все же он здесь не один. Сердце участило свой ритм. Дыхание перехватило. В висках застучала кровь. Радомир нервно стиснул кулаки, забыв о флейте в руке в этот момент позади раздался хруст сопровождаемый тихим ругательством и вскриком где то в стороне юноша обернулся готовясь дать отпор и с изумлением застыл его взору предстала девушка она стояла на четвереньках опустив голову светлорусые волосы волной опускались на землю скрывая лицо незнакомки. «Ты не ушиблась?» После некоторого замешательства Радамир поспешил к ней.